предупреждение. Прежде чем читать текст, автор настоятельно рекомендует тебе, дорогой читатель, ознакомиться с глоссарием рас интервентов. Это принципиальный момент. Дело в том, что любой человек сознательно или подсознательно пытается присвоить нечеловеческим расам человеческие черты, а это сильно искажает восприятие. Нагаши – д н и рептилоиды, рауфни – гомосексуалисты, Зивы не р а с я н к а Атланты не добрые дедушки с неба, Когни не эльфы, а те еще твари. Атланты Антропоморфы, рост от трех до 5 метров, кожа либо серого, либо голубого, либо фиолетового оттенка. В зависимости от подрасы могут иметь до четырех верхних конечностей. Раса является поливариантной, в зависимости от подвида, возможны существенные различия между особями, пределах расы. Раса имеет от трех до шести полов. Основная религиозная направленность – многобожие. Это обусловлено взаимоотношениями особей в популяции. Верят в реинкарнацию. Атланты являются расой так называемого промежуточного круга и с прочими далее перечисляемыми расами контактируют редко. Этим объясняется полная с человеческой точки зрения алогичность их поступков, Жестокость, пренебрежение интересами оппонента в процессе общения. В реальности земли нот атланты играют индийский пантеон богов. Нагаши. Рептилии, частичные антропоморфы, под вид людей. Имеют большие фентипические отличия, переведены в отдельную расу, однако при желании могут иметь общее потомство с людьми. Внешне похожи на крупных антропоморфных ящеров, имеющих характерный, очень неприятный для человека или рау, запах. Тело покрыто чешуей, в зависимости от подвиды и места обитания цвет чешуи может очень сильно варьировать, от снежно-белой до черной. Жестокие с пренебрежением относятся к представителям других рас. Любой потенциальный конфликт расценивают как вызов, поэтому очень много воюют. Часто объединяются в большие конклавы, но время существования такого конклава обычно непродолжительно, поскольку паранойя н е г а ш и точно так же работает и против своих же сородичей. Семьи н е г а ш и обычно многочисленны, крепки, порядки внутри семей строгие. Семья н е г а ш и является сообществом из четырех-пяти поколений, живущим совместно. Если, к примеру, в стандартной блочной пятиэтажке, Поселилась одна семья Негаши из четырех разумных, через тридцать лет они бы заняли пятиэтажку полностью, выдворив из нее под разными предлогами других жильцов, причем все, живущие в доме, имели бы кровное родство. Основная религия — политеизм, веровызбранность, первичность. В реальности земли Нот Негаши играют вторичный клан Яхве и частично богов Шумер. «Люди» Но вы и сами все знаете. В реальности земли нот люди играют первичный клан Яхве. Рауф Частичные антропоморфы, в зависимости от подрасы, имеют от двух до трех полов. Фенотипически на человека отдаленно похожи только представители промежуточного пола, так называемые средние или герма. Однако ошибочно считать, что герма – это особь, содержащие признаки двух других полов. Средний негермафродит – это отдельный пол, второе звено в механизме передачи генетического материала. Институт брака присутствует в полном объеме. Семьи Рауф отличаются крепостью и долговечностью. Отличительной чертой Рауф является доходящая порой д до а абсурда приверженность внутренним правилам – С этим зачастую связано множество проблем при контактах Рауф с другими расами. Например, люди для р а у в существа с совершенно неприемлемым и развратным поведением. н е г а ш и образчик недостойного отношения к себе подобным, а Когни – ужасный пример того, как взрослые позиционируют себя к подрастающему поколению. Рауф прагматичный, замкнутый, но при этом достаточно успешно к о н т а к т и р у ю т с теми же людьми. атлантами и когни однако в большинстве случаев контакты осуществляют либо средние либо мужчины рауф берегут своих женщин и очень неохотно позволяют им занимать руководящие должности основная религия монотеизм вера в триединого бога соединяющего в себе лучшие признаки всех трех полов являющегося недостижимым в земной жизни совершенством в самом себе в реальности земли нот Рауф играет пантеон богов Египта. Роли. Сап. Анубис – проводник умерших в загробный мир, хранитель ядов и лекарств. Имя персонажа, Сап, также является вторым именем Анубиса. Скрипач. Инпут. Женская форма Анубиса. По версии мира нот, инпут является, для людей, женой Анубиса. Для Рауф – син, или младший Анубиса. средний, с которым Анубис состоит в браке. Ит, Издес, Истен — покровитель загробного мира, по версии инот, главный помощник Анубиса. Когни, антропоморфы, птицы. Несмотря на внешнее сходство с людьми, когни принципиально от них отличаются. Раса имеет от двух до четырех полов, представители некоторых п о д р а с могут по желанию менять свой пол в процессе жизни. За небольшие размеры, кажущуюся хрупкость и легкость, когни часто называют эльфами. Несмотря на размеры и сложения, когни отличаются хитростью, коварством. Они отличные бойцы и прекрасно адаптируются к любым условиям. Основная религия – политеизм, вера в реинкарнацию, часто культ избранности высшего предназначения. Когни очень плодовит, и это обусловлено. пренебрежительным отношением к своему потомству в связи с тем что потомство более чем многочислено институт брака у когни отсутствует но присутствует понятие аналогом которого могут стать слова стая или прайт такая стая может насчитывать до полутысячи особей в ней весьма свободные отношения и зачастую мать не имеет представления кто именно отец яиц в ее кладке когниохотно контактируют с людьми н е г а ш и Зивами. Только не стоит ждать от них понимания в ряде вопросов, касающихся основ построения взаимоотношений внутри другой расы. В общении Когни интересует исключительно выгода для собственной стаи. Отличительной чертой Когни является пренебрежение к жизни, для них слишком легко заменить одну особь другой, их всегда чуть больше, чем слишком много. В реальности Земли Нот Когни играют частично клан Яхвы, Частично промежуточные кельтские культы сотрудничают с ЗИВами. Основное направление – создание биоморфов. Вспомогательная раса – ЗИВы. Флороморфы – четких параметров определения фенотипа расы не существует. Иногда принимают вид антропоморфов для лучшей коммуникации с расами-компаньонами. Раса имеет от двух до четырех полов. Количество полов может варьировать в пределах одного поколения. Зивы крайне неохотно контактируют с другими расами, все контакты сводятся к продаже биотехнологий в обмен на редкоземельные элементы. Религий как таковых у зивов не существует, по крайней мере в том виде, в котором их способен как-то воспринять человек. В реальности земли нот зивы частично играют в воду, поддерживая игроков когни, сами зивы игроками не являются.